О святом мученике Никандре, жившем в III веке в Египте во времена правления диспотичного императора Диоклетиана, осталась долгая память, как о защитнике христиан от гонений правителей язычника. Никандр, будучи по призванию своему врачом, усердно и преданно помогал пострадавшим от тирана. Посещал темницы, где были заключены христиане, приносил еду, оказывал врачебную помощь, погребал умерших со всеми почестями. Однажды довелось ему тайно совершить обряд погребения христиан, приговорённых на сединение с зверями. Увиденный случайным прохожим язычником, Никандр был схвачен воинами императора и подвергнут немыслимым пыткам и мучениям. Но напрасны были старания мучителей подавить волю Никандра. Благодаря этим пыткам, мужественно вытерпев извращенные истязания, он только укрепил свою волю и веру. Не выдержав страшных мук, святой мученик отошел к Господу. Но ни на миг не усомнился он в своей вере в Христа.